Глава 26. Джулиан. Джулиан нащупал бумажник во внутреннем кармане пиджака и дрожащей рукой вытащил фотографию из клапана на кнопке. На ней Кассандра обнимает Валентину, обе радостно улыбаются в камеру. Он перевел взгляд со снимка на постер и обратно. Ее глаза лишились прежнего света, печально подумал он. Но это, несомненно, Кассандра. Он прочитал подпись под фото на постере. Первая пятница. Путешествие сквозь свет. Фотографии Эдисон Хоуп. Галерея Оливеров, 17.00, 22.00. Она сменила имя. Джулиан нахмурился. Единственное разумное объяснение — она не знает, кто она такая. Значит, он был прав. По какой-то причине она все забыла. Но каким ветром ее занесло так далеко от дома? Он сфотографировал постер и поймал такси до отеля, чувствуя, что груз, наконец, упал с его плеч. Едва войдя в номер, он позвонил в авиакомпанию и отменил билет на обратный рейс в Бостон. Затем позвонил домой и предупредил экономку и няню, что задержится в Филадельфии. Потом открыл ноутбук и вбил в поисковик имя Эдисон Хоуп, но в соцсетях ее не нашел. Откинулся в кресле и тяжело вздохнул, размышляя, что предпринять дальше. Хотел было позвонить детективу, но раздумал. Взял телефон, кликнул по иконке фото и пролистал сотни фотографий Кассандры и себя, иногда втроем с Валентиной. Завтра вечером он пойдет в галерею. Он покажет ей альбом, и они наконец-то воссоединятся. В постель он лег уже после двух часов ночи, но, несмотря на позднее время, так и не смог толком заснуть. В пять утра сдался, вылез из-под одеяла, пошел в душ и бриться. «Вид жуткий», — констатировал он. «Слишком мало сна и слишком много стресса». Когда он прыгнул в такси, в животе бурчало от голода, но времени на завтрак не оставалось никак. Всю дорогу он нервно постукивал ногой по полу и вихрем ворвался в отель, где проходил симпозиум. Перед конференц-залом топтались участники, он пронесся мимо них, коротко кивнув, торопливо разложил свои записи на кафедре и открыл приготовленную для него бутылку воды. В зал начала просачиваться публика, и Джулиан почувствовал нарастающую досаду. Как интересно высидеть эти восемь часов до встречи с Кассандрой. Вернуться в отель и побыть в одиночестве было большим облегчением. Часы ожидания он провел как в агонии. В течение дня он несколько раз был груб с коллегами, поддавшись тревоге и нетерпению. Теперь у него оставалось немного времени подумать, что сказать Кассандре и что сделать, когда он ее увидит. Ситуация исключительно деликатная, непредсказуемая. Но ведь и он натренирован на непредсказуемость, успокаивал себя Джулиан. Он сменил рубашку, которую надевал на симпозиум. Кассандра вечно упрекала его, что он берет с собой слишком много вещей, прямо как женщина, но застегивая свежую Брукс Бразерс. Он порадовался, что упаковал лишние рубашки. Чуть позже пяти часов он вышел из отеля и пешком отправился в галерею Оливеров. Подойдя к зданию, он вытер вспотевшие ладони о полы пиджака. Трудно было дышать. Перед входом он замешкался. Пока он стоял, держась за ручку двери, позади кто-то спросил. «Парень, ты заходишь?» «Прошу прощения», — ответил Джулиан, вздрогнув, и толкнул дверь. В главном зале галереи прогуливалось всего несколько человек. Посередине на двух высоких круглых столиках стояли бокалы вина и подносы с крекерами и сыром. Джулиан побродил по залу, безуспешно пытаясь сделать полноценный вдох. Он оглядел помещение и заметил, что в одном из боковых залов народу побольше. Наверное, там и выставлены ее работы. Он быстро зашагал туда. И сразу увидел ее в другом конце зала. Сердце забухало, как совсем недавно, словно желало пробить грудь и вырваться на свободу. Кассандра была прекрасна, в простом черном платье, волосы волнами спадали ей на плечи, глаза сияли от радостного возбуждения. Она держала бокал белого вина и разговаривала с гостями. Красивый мужчина с шапкой темных кудрей подошел к ней и обнял за талию. Кассандра ответила ему улыбкой. Джулиан остановился, как вкопанный, и стиснул зубы. Сжимая и разжимая кулаки, чтобы разогнать кровь, он направился прямо к Кассандре, не отрывая от нее взгляда. Подождав, когда мужчина отойдет, он приблизился к ней. Она протянула ему руку, очевидно, его не узнав. «Здравствуйте. Я Эдисон Хоуп. Спасибо, что пришли сегодня». Джулиан пожал ей руку, глядя в глаза, а она же по-прежнему любезно улыбалась. «Ни единого намека на узнавание». Здравствуйте. Я Джулиан Хантер. Я приехал вчера из Бостона на медицинский симпозиум и вечером увидел афишу вашей выставки. Говоря это, он внимательно изучал ее лицо. Нет? Ничего? Что ж, надеюсь, вам понравились выставка и Филадельфия, сказала Кассандра, отворачиваясь, чтобы поприветствовать кого-то еще. Подождите, сказал Джулиан, дотрагиваясь до ее руки. Она повернулась к нему, слегка нахмурившись. «Да, хочу кое-что показать вам. Не возражаете, если мы на минуту отойдем в сторону, где потише?» Она выпрямилась и посмотрела на него в замешательстве. «Пожалуйста, всего на минуту». Они отошли в сторону. Джулиан вынул из бумажника фотографию и протянул ей. «Взгляните на это». Она поднесла снимок к глазам, еще больше нахмурившись. Когда она снова обратила взгляд на Джулиана, глаза ее помутнели. Это я. Она снова посмотрела на фото. Кто вы такой? Нужно было двигаться постепенно. Эдисон, это ведь не настоящее ваше имя. Она отступила на шаг, в глазах промелькнул страх. Я не причиню вам вреда. Я хочу помочь. Он надеялся, что его голос звучит успокаивающе. Вы ничего не помните о своем прошлом, верно? Вы меня знаете? — спросила она, и Джулиану показалось, что в ее глазах блеснула надежда. «Знаю». Он посмотрел через ее плечо, к ним подходил кудрявый молодой человек. Все в порядке?» — спросил он, переводя взгляд с Кассандры на Джулиана. «Этот человек меня знает?» — у Кассандры задрожал голос. «Он знает, кто я. У него моя фотография. Из той жизни». «Можно взглянуть?» — спросил человек. И Джулиан протянул ему снимок. Затем вытащил телефон и открыл все фотографии с Кассандрой. «О, Господи!» — прошептала она и прислонилась к стене, пролистывая ленту. Молодой человек пристально посмотрел на Джулиана. «А вы кто такой?» — спросил он. «Ее муж. Я ее муж».